Глава 13. Мика. Это было странно, немного досадно, немного волнующе, но ничего сделать с этим я не могла, да и случай способствовал. Я думала о том, что однажды хочу сделать это — выйти замуж и стать чьей-то женой. Эти мысли пробрались в мою голову и заставили обратить на них внимание на торжественном ужине, накануне свадьбы, Клифа и Сиены. И когда я думала, что один мужчина когда-нибудь станет моим мужем, то представляла одного очень конкретного мужчину. Только я избавилась от страха, что влюбилась в него, и вот появились куда более волнующие вещи. Я не верила в брак. Опыт моих родителей сыграл свою роль. И никогда не хотела этого для себя. Но вдруг, неожиданно, Поймала себя на мысли, что тоже хочу всего этого. Помолвку, приготовление, волнующее ожидание и, как результат, стать миссис Райерс. И это не будет означать мой конец как личности, а началом чего-то нового. Не обязательно плохого, но против. В лице Дэниела я всегда буду иметь поддержку. Ведь он, как никто другой, сможет понять, Мои стремления и оценить достижения. Конечно, не сейчас и не в следующие несколько лет. Но однажды... Потому сейчас, Си, я хочу выпить за вас с Клиффом. Я люблю тебя, Нэнни. Дэниел завершил свой тост, подняв бокал в направлении Сиены и Клиффа. Его глаза смотрели на нее с любовью и неким трепетом являясь отражением ее собственного взгляда. Это то, что Уоррен Райерс никогда не сможет отобрать у них. Сиена послала ему воздушный поцелуй, улыбнулась, смахнув выступившие слезы. «Люблю тебя!» Все выпили за жениха и невесту. Следом прозвучало еще много пожеланий молодым. Вечер определенно удался. Даже присутствие отца не испортила настроение Дэниелу. Сиена благоразумно посадила их на максимальном расстоянии друг от друга. А на следующий день была свадьба. И Сиена была похожа на сказочную принцессу в белоснежном платье из шелка и кружева. После церемонии, которая проходила в соборе, все приглашенные отправились в Лонг-Айленд, где был заказан банкет в итальянском ресторане. Гости веселились, пили, ели и танцевали. Молодых одаривали тостами и подарками. Это был хороший день, чтобы пожениться. Думаю, Сиена с Клифом остались довольны. Мое настроение омрачало лишь то, что завтра нам предстояло вернуться в Лондон. А я не была готова. Боялась, что там наши отношения утратят то, что приобрели здесь. Мы все были в женской уборной, когда она вдруг... Побледнела и схватилась за раковину. «Что случилось? Нехорошо? У тебя лицо побледнело?» Я с беспокойством кинулась к девушке, испугавшись, что она лишится сознания и упадет на пол. Для невесты вполне нормально переживать и нервничать, но обычно это происходит до церемонии, а не спустя три часа. «Нормально, нормально, просто...» Сиена положила ладонь поверх живота и бросила на меня загадочную улыбку. Мои глаза округлились. «Ты беременна?» Подруга закивала, больше не сдерживая широкую, счастливую улыбку. «Да, узнала пару дней назад. Из-за всей этой свадебной суеты не сразу заметила задержку. А позавчера меня вдруг замутило и как по голове стукнуло. Купила тест, и вот, теперь мы ждем ребенка. Она развела руками. Ее глаза светились восторгом и самую малость – страхом. Но, думаю, это объяснимо. Вы этого не планировали? Девушка покачала головой. Нет, но это не самое плохое время. Мы женаты, оба кое-чего добились в жизни. Почему нет? Тогда поздравляю. Я за вас с Клиффом очень рада. Я раскрыла для нее объятия. У нас обеих глаза вдруг подозрительно заблестели. Ну, с сестрой Дэниела все ясно. У нее гормоны, она станет матерью. А я-то чего вдруг? Вы с Клифом будете прекрасными родителями. Без тени сомнения заявила я. Сиена посмотрела на меня. Спасибо. Этому ребенку повезет с отцом и матерью. Это точно. И его никогда не бросят. Я подавила вздох. «Кто еще знает?» «Только Клифф и теперь ты. Мы решили, что сообщим всем после медового месяца. Я даже пью содовую под видом шампанского», призналась она. «Ты не скажешь Дэниелу?» Удивилась я. Сиена замялась. Ее явно что-то волновало, кроме самой беременности. «Си, что такое?» «Я боюсь ему признаться!» Выдохнула она, прислонившись к стойке с раковинами. Мне странно было слышать это. Уверена, Дэниел, как никто, порадуется за них. Почему? Потому что он может подумать, что из-за ребенка я отказываюсь от карьерного роста и других больших возможностей, потому что для него это может быть рано. Ей был 31 год. И она занимала пост ортопеда-травматолога в одной из лучших больниц Нью-Йорка. Это не было рано. И да, я не верю, что это я так подумала. Я думаю, ты напрасно переживаешь. Я взяла руки Сиены в свои. Дэниел тебя очень любит, как и полюбит твоего ребенка. Ты должна сказать ему. И сделать это надо до того, как вы с Клифом улетите в Орубу. «Ты же знаешь это?» Помедлив, она кивнула. «Ты права. У меня никогда не было секретов от него. Не должно быть. И теперь я поддержала ее в этом». «Ох, Мика, как же я рада, что ты есть у моего брата!» С чувством сказала Сиена, кинувшись обнимать меня. Я списала это на активность гормонов, но было приятно услышать это от человека который любил и искренне дорожил Дэниелом. «Я призналась, что люблю его!» Вдруг выпалила я. «Похоже, атмосфера в этом туалете была такой, что способствовала признаниям. Подруга широко распахнула глаза. «То есть только сейчас? Разве вы не...» «Нет», — я затрясла головой, опережая ее вопрос. «Мы оба не были готовы к этому». И я не думала, что нужно торопиться, а вчера вдруг сказала, «И Дэниел не готов». Я заставила себя улыбнуться, мне не хотелось выглядеть жалко перед новой подругой. Для него это составляет определенную трудность. Судя по виду Сиены, она знала, о чем я говорю. «Мой брат любит тебя», — категорично заверила она. «Поверь мне, иначе бы тебя здесь не было». И если бы это было не так, он точно не повез бы тебя в мамин коттедж. На этот раз моя улыбка была самой настоящей. Я знаю. Мне это о многом сказала. Вот видишь, тут не может быть никаких сомнений. Она положила ладони мне на плечи, заглядывая в глаза. Я очень надеюсь, что скоро мы также соберемся на вашу свадьбу. «Ох, да, я тоже на это надеялась».